Глава тридцать Дом Холфильдов Дарт. Остовы без людей еще тлели, выпуская в небо тонкие змейки дыма. Глядя на них, Дарт и Рин скорбно молчали, будто стояли не на пожарище, а перед свежевырытыми могилами. Ферма была уничтожена, но вместо печали об утраченном Дарт чувствовал свободу. Больше никакого обмана, изнуряющих вылазок на остров, бессонных ночей и сокрытия украденных безлюдей. все обратилось в пепел. Теперь здесь пылал лишь закат. Им не стоило задерживаться до темноты. Однако четверо портовых грузчиков слишком долго провозились с рельсами, которые в конце концов соединили баржу и берег, точно металлические скобы. Остальное было заботой домографа и лютена. Не впервые на остров доставляли безлюдей, Но еще никогда это не проходило в таком напряжении. За день слухи разлетелись по городу, и о нападении дикого дома знал любой, даже самый незаинтересованный житель Пьера Металя. В прочной сети из верёвок, пропитанных маслом шалфея, безлюдь не представлял угрозы, и всё равно грузчики опасливо сторонились его. Зато домограф в их глазах выглядел бесстрашным героем, Успокоить разъяренную махину в одиночку увести ее за черту города, да еще взять под опеку мало кто мог решиться на такое. Вероятно, для несведущих людей его успех был чудом или необъяснимым фокусом, тогда как на самом деле за этим скрывался четкий алгоритм, проверенный на практике, изложенный на бумаге и старательно вызубренный. Масло шалфея успокаивает без людей прочная оплетка ограничивает движение. Приманка привлекает внимание и укращает строптивый нрав. Дикого безлюдя, хищного и прожорливого прельщали пернатые. Его нападение на северных землях было инстинктом охотника. Летающий дом едва не стал крупной добычей, отделавшись пробоиной в крыше и прорежённым оперением. Рин воспользовался этим наблюдением, чтобы увести безлюдя из общины, а теперь — управлялся с ним при помощи пары гусиных тушек, за которыми дикий дом последовал на сушу. На острове он мог чувствовать себя свободно и при этом не угрожать местным птичникам. Единственное, чего они не учли — запах дыма и пепла, пугающий безлютя. Пришлось повозиться и скормить ему приманку. К моменту, когда безлюдь успокоился и позволил ослабить узлы на оплетке, баржи и след простыл. а их ждала хлипкая лодка, покачивающаяся на волнах. На ней они перебрались на другой берег, где скрывался ход. «Уже не тайный», — отметил Дарт с разочарованием. После их побега из лагеря удельщики быстро отыскали лас в ржавой цапле. Сам того не осознавая, Дарт привел их сюда. И пусть никто не пытался его обвинить в этом, он испытывал угрызение совести. Спасая Флори и Десса, он действовал неосмотрительно — чем подставил под удар ферму. Удильщики появились на острове в ночь Диво, чтобы забрать единственного безудя, представлявшего для них ценность. С самого начала Дарт не придал значения словам подставного Аластера Доу, который интересовался судьбой ящерного дома, поверив напыщенной речи о расправе за отца. Если бы он раньше узнал настоящую историю сбежавшего наследника общины, то смог распознать ложь и понять истинные мотивы удельщиков. Месть предназначалась домографу, а безлюдь был нужен им целым. С исчезновением ящерного дома открылась и более серьезная правда. Эверей наконец понял, зачем взломали архив и что пропало. Письма, компрометирующие господина Брадена, владельца столичной фармацевтической компании, которая выкупила все запасы яда, добытого в опасном безлюде. Позже Браден обратился напрямую, справился о судьбе ящерного дома и захотел приобрести его. Но сделка не состоялась. Фактическим владельцем безлюдя был хотен, и он запретил вести дела с Браденом. О причине такого решения Рин мог лишь догадываться. А свой отказ объяснил официальными бумагами, подтверждающими, что ящерный дом разрушен как опасный образец. Возможно, на том истории закончилась бы. Не появись Рин в Делмаре, да еще в обществе Ризердайна, владеющего самыми ресурсными и доходными безлюдями. Все выглядело так, будто готовится крупная сделка, и Браден посчитал, что Рис Уолтон, вышедший из семьи Перекупов, продолжил традиции предков. Браден не мог действовать в открытую. Хотены и Эверайны относились к неприкосновенным аристократам, а пятнать свое имя столичный делец не желал. Удельщики сделали все руками фанатиков. Это противостояние подставило под сомнение репутацию Рина и настроило против безлюдей всех — и городскую власть, и простых жителей. Только Эверайн мог заподозрить Брадена, но без доказательств выступать против него было бессмысленно. По документам ящерного дома не существовало, и все обвинения рассыпались об этот факт. Браден оставался недосягаемым противником — Прибравшим к рукам ценного безлюдя, Рин принял свое поражение спокойно и смиренно, словно уже исчерпал запас дозволенных эмоций. Единственное, что изменилось в нем внешний облик. Минувшие сутки он провел в заботах, не позволявших обеспокоиться состоянием одежды и отсутствием сна. Рубашка с закатанными рукавами была изрядно измята, брюки испачканы на коленях. От усталости его лицо сделалось серым холстом, на котором отчетливо проступили лиловые полукружья под глазами. Дарт подметил это, когда они выбрались из-под пола в номере ржавой цапли, где горела лампа. Будь в комнате еще и зеркало, он бы убедился, что сам выглядит не лучше. Обычно Дарт добирался пешком. От деревни до корень дома, а затем через тоннели. Весь путь занимал у него около часа и уже не казался таким изматывающим, как в первую неделю. Тем не менее, автомобиль, оставленный на затворках трактира, пришелся кстати. Целый день Дарт не вспоминал о ране в груди, но к вечеру уже не мог игнорировать ноющую боль. Шрам постепенно заживал, кожа вокруг него стягивалась из удела. Ощущение было не из приятных, но это оказалось лучше, чем лежать с дырой в груди. Дарт хотел поскорее вернуться домой. рухнуть в постели рядом с Флори, обнять ее и забыться крепким сном без всякой сонной одури. Заманчивая фантазия, увы, не имела ничего общего с тем, что его ждало. После вечерних известий от Ризердайна Флори немного успокоилась, но не перестала волноваться о сестре, а потому загрузила себя работой с безлюдями. Ей помогала Фран, и вместе они обладали таким упрямством — что проще было уговорить время пойти вспять, нежели убедить их отложить дела. Адарту вместо сна предстояло разобраться с травантами, дождаться, когда они высохнут и вернутся в первоначальную форму, чтобы затем переправить их на остров. Рин предложил укрепить берег, раз уж девать их некуда. На обратном пути они устало молчали, и только когда автомобиль остановился у края Зыбня, Рин осмелился заговорить. Прости, что поручаю это тебе, но ты не мог бы спросить Деса о сестре Чармейн. Кто-то ведь должен похоронить их. Было заметно, что ему неловко, но им так или иначе пришлось бы обсудить это и позаботиться обо всем самим. Дарт пообещал, что займется поисками Габриэль, Арин взял на себя расходы. На прощание последнее обронил неловкое спасибо, но Дарт сделал вид, что не услышал. он согласился помочь ради Деса, а не потому что безропотно выполнял любое задание домографа. С тех пор, как корень дом превратился в перевалочный пункт, у Дарта появился ключ от двери, и безлюдь стал принимать его за своего лютена. Встречал его треском неотесанных досок и скрежетом ржавых петель, призывно гудел, требуя внимания, а вдогонку, в знак серьезной обиды, выпускал полчище древоточцев. Приходилось действовать быстро, чтобы прошмыгнуть в подземный ход. В этот раз он помедлил, и один жук почти заполз ему под штанину. Сыпля ругательствами, Дарт стряхнул его с ноги и поспешил вглубь тоннеля. Здесь, в темноте, под низкими сводами, он чувствовал себя спокойнее, чем на острове. Каждый поворот и петляющий коридор были ему знакомы. И когда он внезапно заметил вдалеке мерцание, то сразу определил, что эта ветка ведет из рогатого дома, Дарт зашагал на свет и своим внезапным появлением напугал Бельяну. В одной руке она держала фонарь, в другой — заполненную доверху корзину с обычным для травницы скарпом. Кажется, она перетащила из своего безлюдя все запасы и теперь возвращалась обратно. Ее лицо, исчерченное линиями морщин, выглядело устало-печальным. «Столько хлопот с пострадавшими». Бельяна покачала головой. Но ну, главное, все идут на поправку». «Ты полумёртвого исцелишь», — сказал Дарт, благодарно улыбнувшись, и потянулся к корзине в ее руке. «Давай донесу». Наверное, Бельяна предпочла бы избегать его как можно дольше, отсрочивая момент, когда ей придется объясняться. «Странно», — подумал он, — «что внезапное признание не сблизило их, а оттолкнуло друг от друга». Тяжело вздохнув, Бельяна все же отдала свою ношу и торопливо зашагала дальше, будто надеялась убежать и затеряться в хитросплетениях подземных ходов. Чтобы заполнить напряженную тишину или, что вероятнее, не позволить опасным вопросам прозвучать раньше времени, она первой завела разговор. Ее интересовало все: напавший на поселение безлюдь, состояние Десса и судьба удильщиков, которые сбежали из общины до приезда следящих. Синим мундиром пришлось довольствоваться только одной пойманной рыбой. Зато в серебряной чешуе. Алла Стародоу, вернее того, кто им прикидывался, фанатики схватили сами, обвинив во всех несчастьях, обрушившихся на их долю. Община земля была осквернена кровью невинных жертв и диким безлюдям, принесшим с собой разрушение. Дом с оранжереей встретил бельяну дребезжанием стекол. выражающим радость, нетерпение и томительное ожидание. Дарт провел здесь много времени и успел заучить повадки безлюдя, принимавшего его с неизменным радушием. Прежде он не задавался вопросом, чем заслужил такое отношение, но теперь задумался о том, что кровное родство с Лютиной сделало его своим для этих стен. Бельяна попросила оставить корзину посреди коридора и добавила, что устала после бессонной ночи, явно желая выдворить Дарта вон. Впервые его выгоняли отсюда. Он растерялся и послушно опустил корзину на пол, но при виде бельяны, торопливо шагающие к двери, чтобы скрыться, почувствовал такую обиду, что ему хотелось закричать. К следующее мгновение он это и сделал. «Мама!» Слово, размноженное эхом, показалось чужим и вовсе ей неподходящим. Оно вырвалось случайно, будто по ошибке. Дарт не понимал, каким образом привычное имя Бельяна вдруг превратилось в то, что он ни разу не произносил вслух. Она остановилась, но не обернулась, застыв точно каменное изваяние. Ее длинная седая коса велась по спине, подобно серебристому плющу. Это странное цепенение продлилось так долго, что Дарт почти поверил в иллюзию, а потом раздался голос — «Выпьем чаю». В Ее интонациях не звучало ни вопроса, ни приглашения. Бельяна просто смирилась с неизбежным и исчезла за дверью, словно торопилась накрыть на стол. Дарт не стал догонять ее и задержался, прежде чем пойти следом. На кухне Бельяны не оказалось, а стол, заполненный пучками сухих трав, совсем не был расположен к чаепитию. С чувством, что его обманули, Он растерянно потоптался, оглядывая пустую комнату, и уже собрался уходить, когда бельяна нарисовалась в дверном проеме. Небольшая жестянка, которую она сжимала в узловатых пальцах, выглядела точь-в-точь, -точь, как коробка с печеньем, и, судя по ее невзрачному виду, лакомство внутри успело испортиться трижды. Не говоря ни слова, бельяна прошествовала к столу, по-хозяйски сдвинула травяные пучки, а на свободное место выдрузила коробку. Дарт не удивился, если бы оттуда выпрыгнул шут на пружине. Подобные шарманки с чревовещателями использовали ярмарочные зазывалы. Но сейчас Дарт хотел выслушать мать, Они не на ржавую жестянку с вмятиной на крышке. Бельяна опустилась в кресло с яркой заплаткой на подлокотнике, жестом пригласив занять место напротив, и Дарт сел. «Ты...» Хотел поговорить. А ты нет? Молчание входит в привычку. Да и не говорят о таком после стольких лет. У правды нет срока давности, — отчеканил он и невольно скользнул взглядом по старой коробке с печеньем. Бельяна печально улыбнулась. Ты так на него похож. На отца? В горле стало сухо, Дарт сглотнул. Еще одно чужое, непривычное слово. Расскажи о нем. Бельяна помедлила с ответом, поглаживая свою бархатную накидку. Казалось, ткань вот-вот дрогнет под ласковыми руками и замурчит. Он жил в голодном доме. Был лютеном? Ее пальцы нервно сжали складки бархата. Прямая и натянутая, словно леска из оранжереи, Бельяна всем своим видом выражала напряжение и, кажется, боль. Каждый ответ она начинала с надсадного вздоха, будто тяжесть поднимала. Нет, хотя порой я думала, что он тоже служит дому. Только его служба, в отличие от нашей, была добровольной. Она помолчала, опустив глаза, а потом тихо произнесла. «Дигари, "Дигори, Дигори холфильд Дарт знал это имя и за годы, проведенные в голодном доме, встречал повсюду. в старых бумагах и расходных книгах, в мозаике, украшавшей полы балкона, пока тот не рухнул, в инициалах, вышитых на подкладке пиджака, в гравировке напольных часов, превращенных в частности. Дигари Холфильд вписал свое имя в историю фамильного особняка. Целая полка была занята архивными бумагами, из которых стало известно, что некогда семейство владело виноградниками и винодельней, а после тратила семейный фонд, поддерживая его лишь за счет земельной ренты. Дигори Холфилд вёл дела скрупулезно и с невероятной дотошностью. Его многочисленные записи Дарт читал вместо книг, находя в этом куда больше простора для фантазии. Никогда не имея своих денег, он с интересом изучал расходы Холфельдов и представлял их быт, сколько они тратили на содержание дома и прислугу, «Щедрые люди! Сколько на еду и алкоголь! Вот так аппетиты! А сколько на услуги портных! Какая расточительность!» Списки счетов могли многое рассказать о жизни целой семьи, а Дигори Холфельд, отличаясь наблюдательностью особенно по части финансов, кропотливо фиксировал хронику событий в числах. Праздники и болезни, радостные приобретения и вынужденные траты — и одержимости членов семьи. Все отражалось в его записях. Крупные суммы он обводил чернилами, а те, что относил к необоснованным, излишним, помечал знаком вопроса или словом подозрительно. Потому Дарты прозвал Диггаря Холфельда детективом. В детстве он считал его чудаком и занудой, а сейчас нередко полагался именно на эту личность, даже не догадываясь, что скрывается за ней. Он жил в доме своих предков, читал их жизнь по расходным книгам, и с годами все больше становился похож на отца. Проклятие это действительно происходит с ним? В растерянности он перевел взгляд на бельяну. Казалось, их неловкому молчанию не будет конца, но вот она распрямила плечи и продолжила. В городе меня знали, как травницу. и лишь самые отчаянные осмеливались прийти, чтобы обратиться за помощью. Пока нужда не приводила их к моему безлюдю, все считали меня ведьмой или шарлатанкой, и даже принимая из моих рук спасительное снадобье, платили недоверием и сомнениями. Но Селиция Холфильд пришла с надеждой. Её отца мучили страшные мигрени, и она искала любое средство, способное облегчить боли. Мои травяные отвары подействовали с тех пор, и я регулярно готовила их. А селиция навещала меня. Ей нужен был друг, который мог хранить секреты. Лютина-затворница подходила на эту роль, как никто другой. Со мной делились всем — домашними проблемами, семейными распрями и сокровенными тайнами. Когда селиция родила младшего сына, Наши встречи прекратились, а мне пришлось самой ходить в дом Холфельдов. Там я и встретила Дигари, хотя прежде не раз слышала о брате-подруге. Он разительно отличался от остальной семьи, внимательный и проницательный. Он быстро разгадал мои чувства, а ответил на них только годы спустя. Мы оба знали, что счастливой эта история не будет, и почти смирились с одиночеством. Но любовь, как известно, не спрашивает дозволения, не выбирает подходящий момент. Наш роман пришелся на время между двумя трагедиями не продлившиеся годы. Селиция потеряла двух сыновей вначале из-за роковой ошибки погиб старший, а после несчастный случай забрала младшего. Какая мать переживет такое горе? Она увидала на глазах: мои снадобья лишь ненадолго облегчали ее страдания. Дигори увез ее к столичным врачевателям из дома, где все напоминало о потрясениях, где скорбь въелась в стены и медленно уничтожала силицию. Вскоре я узнала, что ношу под сердцем ребенка. Для всякой лютины это приговор. И я понимала, что могу попасть на виселицу, и боялась, что Дигори осудят за связь с лютиной. В те годы нас из людей-то не считали. Я должна была избавиться от ребенка, но не смогла пожертвовать ни одним из нас. Страхи и сомнения вынудили меня отправить Дикоре письмо. Он оставил адрес на случай, если дома возникнут какие-то сложности. И вряд ли мог представить, что получит от меня такую весть. Несмотря на обстоятельства, его ответ подарил надежду на лучшее. Он обещал, что вернется через пару недель и позаботится о нас. Я поверила ему. и продолжала верить даже после того, как он не сдержал слова. Силиции стало хуже, и Дигори был вынужден остаться с ней. Молясь за всех нас, я терпеливо ждала. Дигори было уже под сорок, он хотел дать тебе семью, кровь и достойное имя. А я бы могла, как прежде, приходить в ваш дом, наблюдать, как ты растешь, и быть рядом, продолжая службу лютиной. Увы, ни одно его обещание. И ни одна моя надежда не сбылись. Спустя несколько недель он написал, что подхватил островную лихорадку. Бельяна прервалась, потянулась к жестяной коробке, украшенной золотым растительным орнаментом, и достала стопку писем. Затем перебрала их точно колоду карт и скинула себе на колени несколько запечатанных зеленых конвертов, а остальные отдала Дарту. «На, мол, сыграем партию». Свет их за долгие годы потускнел, но еще сохранил узнаваемую синеву и нацарапанные острым пером буквы. Ветиватым, как орнамент почерком, знакомым дарту по расходным книгам были выведены имя и город, подтверждающие все сказанное. Шли недели, а он не возвращался и больше не присылал писем, продолжила она, нежно перебирая в руках зеленые конверты. После новости об островной лихорадке я места себе не находила. Хотела сорваться и бежать в Делмар, чтобы спасти тех, кого любила. Но я осмелилась лишь на то, чтобы обратиться к Холфельдам. Никто из них не озаботился судьбой Диггаря, все только облегченно выдохнули, когда он уехал. Как дети, оставленные без присмотра, они увлеклись каждой своей игрой, дорвавшись до свободы и денег. Я утешала себя тем, что отсутствие вестей лучше, чем плохие вести, и ждала. Скрывать положение становилось все труднее. Я боялась, что мой обман разоблачат, и все кончится виселицей. Я рисковала каждый день, пока носила тебя под сердцем. Когда живот подрос, и всякая одежда перестала его скрывать, я заперлась без людей. Она заботился гонс, приносил еду и... Поддерживал мою ложь о страшном недуге. Из-за его убедительных рассказов домограф и сунуться ко мне не смел. Благодаря Гонзу нам удалось сохранить тайну твоего рождения. Несколько недель мы были вместе. Я качала тебя на руках и пела колыбельные о далеком море, тёплом доме, который тебя ждет, И о том, что скоро твой отец вернется. Мне казалось, что так я успокаиваю младенца на руках, но эта наивная сказка действовала и на меня, пока не. Бельяна прервалась на полуслове и выложила на стол четыре конверта с сургучными печатями вверх, по несколько на каждом. Лишь тогда Дарт понял, что принял за неотправленные письма те, что вернулись обратно, не найдя получателя. Гонс регулярно проверял плавучую почту, чтобы не пропустить послание из Делмара. Но в этот раз он принес мои письма. Их не смогли доставить, поскольку съемные комнаты заняли другие жильцы. Никто не знал, что случилось с предыдущими постояльцами. Но, едва увидев эти конверты, я поняла, что все кончено. Не помню, как оказалось у дома Холфельдов, Ноги сами принесли меня к ним. Я пришла к твоим родственникам по крови, чтобы поделиться главным секретом и самой большой болью. На этот раз меня даже на порог не пустили. Наверное, я была слишком напориста, чем разозлила Дору. Она заявила, что Холфельды не примут чужого выкормыша и пригрозила доложить обо мне, кому следует, если я не оставлю их в покое». Богатые семьи всегда остро реагируют на появление лишних наследников. Бросаются, как собаки, у которых отнимают последнюю кость. Я наблюдала это и раньше, когда служанка Холфельдов родила близнецов от Донована, твоего дяди. Спустя годы эта женщина, принятая в лоно семьи, покинула город, увезя с собой не только детей, но и приличную часть состояния, причитающуюся сыновьям. Холфельды боялись, что со мной это повторится, а я, утратив доверие, больше не надеялась на их помощь. Подумывала сбежать, но вовремя сообразила, что это опасно. Уже настала зима, ты был совсем малыш. В такой холод я не могла скитаться с младенцем на руках. Долгие недели носить тебя под сердцем, а потом загубить? О, нет. и я не нашла ничего лучше, чем отдать тебя в приют. Правильно, так поступают со всеми нежеланными детьми. Впервые за весь разговор Бельяна посмотрела на него, и Дарт заметил, что ее серые глаза блестят от подступивших слез. «Ты был желанным и любимым ребенком, сказала она твердо, точно каждым словом забивала гвоздь в доску, чтобы похоронить все его сомнения. «Прочитай письма». В них все радость, это известие, слова любви, мечты о будущем. Нет, я не буду читать вашу переписку. Он сложил конверты обратно в жестянку и неожиданно для самого себя спросил: "Ты плакала, когда меня отдавала?". Заметив ее замешательство, он пояснил: "Сторож в приюте часто рассказывал о той ночи, когда ты принесла меня. Я слушал все как местную байку, вначале принимая за правду". а потом спотыкаясь о красивую выдумку про слёзы льдинки, застывшие на щеках. Я был уверен, что никто не плачет, когда избавляется от обузы. «Не говори так», — выпалила бельяна и тут же разочарованно выдохнула. Взметнулась и опала точно потревоженная ветром занавеска. «Я не избавлялась от тебя, я спасала». И да, я плакала, расставаясь с тобой, потому что не такой судьбы мы желали нашему сыну. осознав, что брошенные в сердцах слова обидели ее, Дарт виновато опустил голову. Отец, ты знаешь, что с ним случилось? Нет, но я уверена, что будь он жив, то обязательно исполнил бы обещание. Он бы не оставил нас. Зато это с легкостью сделали все остальные Холфильды. Они боялись принять еще одного человека в семью. Когда Дегаре уехал, дела у них не заладились. Некому было заниматься домом и счетами. «Зачем ты защищаешь их? После того, как они обошлись с тобой, с нами...» Бельяна тяжело вздохнула и пожала плечами. «Наверное, потому что все они давно лежат в земле. А ты здесь, передо мной. Разве мне есть на что жаловаться?» Дарт не нашел, что сказать на это, и коротко улыбнулся, что, пожалуй, больше походило на нервный тик. Бельяна принялась медленно... Складывать конверты обратно, в жестяную коробку, выигрывая минуты на размышление, а после все же решилась сказать. «Забери письма. Они подтвердят мои слова. Я и без них верю тебе». «Да, не о том я. Ты сможешь доказать родство с Холфельдами». Когда он сказал «нет», Бельяна посмотрела на него, как на лишенного, которому требовалось объяснять элементарные вещи. Дом станет твоим. Ты вернешь себе имя, освободишься от службы. Разве не этого ты хочешь?» Он покачал головой. На словах все звучало так легко, словно ему раздали выигрышные карты, и достаточно было выложить их на стол, чтобы одержать победу. Не такой ценой. Из писем ясно, кто мой отец и кто моя мать. Протокол по-прежнему действует так, что спрячь эту жестянку понадежнее И забудем про нее. Лицо матери озарилось ласковой, полной любви и утешения улыбкой. «Как же ты на него похож!» Под сводами подземных коридоров эхо шагов звучало глухо и назойливо, будто муха, пойманная в банку. Вскоре от быстрой ходьбы в груди запекло, и прерывистое дыхание с примесью хрипа напомнило Дарту о том, что его организм еще слишком слаб после исключения. Но остановиться он не мог. Его преследовали мысли о Холфельдах. Тех, что не озаботились судьбой Диггари и Селиции, не узнали об их смерти и не похоронили, как полагается. Тех, что отвернулись от бельяны, бросив ее в беде с ребенком на руках, и отказались от него. Гнев кипел в нем, но у этого чувства не было выхода. Все, кому оно предназначалось, давно умерли. Не осталось никого, кто принял бы расплату за содеянное. «Никого, кроме...» Дарт ускорил шаг. За считанные минуты, оставив тоннели позади, он прошел через скрытую дверь в библиотеке. Безлюдь встретил его темными комнатами и сквозняками, отчего в доме было неуютно и промозгло. Стены глухо затрещали, выражая беспокойство. Никогда прежде ему не приходилось так часто и надолго расставаться со своим лютеном. Дарт стрелой промчался по коридору в маленькую комнату у лестницы. Оказавшись перед дубовым шкафом, он распахнул дверцы с такой силой, что едва не сорвал их с петель. Гардероб покачнулся, что-то незримое и живое заёрзало в глубине, скрытое плотной занавесью. Дорогие ткани, тонкое кружево, искусная вышивка. Если собрать деньги, потраченные на эту роскошь, монеты заняли бы все пространство. Когда Дигори Холфельд уехал, Дора стала полноправной хозяйкой дома, из семейного фонда, растратив его на свой гардероб. Вот что имело для нее ценность. Расшитые камнями тряпки. «Привет, Дора!» «А вот и я, тот самый Выкормыш!» Резким движением он сдернул платье с вешалки и швырнул на пол. Зеленые ленты метнулись следом, пытаясь помешать, но угодили в ловушку. Дарт выдернул их точно сорняки, и под истошный крик, раздавшийся из шкафа, схватил следующее платье. Ткань с треском разошлась по швам. Тонкое кружево отделилось от подола и превратилось в скомканную тряпку под грязными ботинками. Ожидая той же участи для себя, оставшиеся на вешалках платья тревожно зашевелились, закачались, как от сильного ветра, и ремешок с латунной пряжкой, плетью взметнувшись из глубины шкафа, соданул Дарта по щеке. «Пощечина от призрака? Ну-ну!» Это не остановило, а лишь разозлило его. Он не успокоился, пока не опустошил гардероб, и от того не осталась одна деревянная коробка, похожая на гроб. Сам дух Лауру был невидим, однако следы выдавали его присутствие. Крошки печенья на нижней полке, распотрошенный мешочек саше, лавандовая труха, забитая в щели и царапины на деревянной поверхности — При жизни Дора была так привязана к платьям, что не смогла расстаться с ними даже после смерти. Ее привидение до сего дня жило здесь, рядом со своими сокровищами, а Дарт воспринимал их частью безлюдя, неприкосновенной территории, в которую нельзя вторгаться. Он сгреб в охапку ворох тканей и поволок к окну, выходящему во двор. «Вон из моего дома!» — выпалил Дарт, И вытолкал разноцветное месиво в темный провал. Этого было мало. Он метнулся на кухне и вскоре обзавелся необходимыми средствами для мести: керосиновым фонарем и спичками. Платье доры вместе с памятью о ней должны сгореть. Выйдя во двор, Дарт едва не столкнулся с пораженной флоре. Она видела безжалостную расправу над платьями и хотела узнать, в чем дело. Ты что творишь? Избавляюсь от мусора. Он решительно двинулся к вороху нарядов, вокруг которых уже крутился любопытный бо. Флори поспешила следом, надеясь вразумить его. «Ты так дом спалишь?» Он не хотел объяснять, что все предусмотрел, когда метался по кухне в поисках спичек и продолжил сбивать платье в один ком, чтобы перенести его в дальний угол двора и развести костер там. После затяжных дождей почва раскисла. Трава стала похожа на влажную губку — А стены травантов укрепились и выросли. В таких условиях огонь не мог распространиться. «Всё под контролем», — заверил Дарт, прежде чем плеснуть керосин на груду платьев. Чиркнули спички. Одна за отца, вторая за мать, а третья — за него. За ту семью, которой они не стали. Огонь вспыхнул мгновенно. Едкий дым поднимался ввысь, раскаленные камни трещали, а жадное пламя, поглощает ткань, Разгоралось все сильнее. Каждый раз, касаясь травантов, оно шипело и рассыпалось на искры. Дарт потерял счет времени, наблюдая, как сокровища Доры обращаются в пепел. Все это время Флори стояла рядом, онемевшая от удивления. Считаешь меня психом? спросил он, не отрывая взгляда от костра. Просто поражаюсь, почему такой стойкий и сильный человек вдруг сорвался на платье. Дарт не сдержал нервного смешка. Со стороны его поведения и впрямь выглядело странным, даже пугающим. И пока трепью из шкафа догорала, он рассказал ей правду. О своих родителях, фамильном доме, семье и обстоятельствах, отнявших у него все это. Когда же он, наконец, затих, сам не веря своим словам, Флори крепко обняла его и уткнулась носом в изгиб шеи, как будто хотела поцеловать, но в последний момент передумала. Она не проронила ни слова, и все таки Дарт понял послание, заключенное в ее прикосновениях. Ни к чему испытывать ненависть, когда есть любовь. Флори была его лекарством, сильнодействующей одурью, вышибавшей все мысли из головы. Но стоило ему отвлечься от нее, и в беспокойном сознании снова вспыхнули воспоминания о минувшем дне, слишком сложным, чтобы отпустить его так быстро. Дарт лежал неподвижно, слушая мерное дыхание Флори, спящей рядом, и разглядывал балдахин, зависший над кроватью точно грозовое облако. Теперь, на что ни глянь, он задавался вопросом, кому принадлежала та или иная вещь. По чьей прихоти повесили балдахин, откуда взялись часы с маятником, И кто подобрал портьеры противно землистого цвета? Осторожно, боясь разбудить флори, он выбрался из постели, натянул одежду, горько пахнущую дымом, и спустился на первый этаж. Сонный Бо поплелся за ним, надеясь, что путь лежит на кухню и ему среди ночи перепадет лишняя порция еды. Но все его мечты растаяли, когда хозяин юркнул подарку и скрылся за дверью Хартрума. Изводя себя душевными терзаниями и мыслями о прошлом, Дарт осознал, что в истории с семейно-любовными узами все забыли о важном свидетеле. «Да ты чего, сдурел? Вламываться среди ночи!» — воскликнул безлюдь, едва Дарт показался на пороге. «Есть разговор. Вечно тебе что-то от меня надо. Хоть бы раз спросил, как я поживаю», — заворчал безлюдь. Обычно он чувствовал себя прекрасно, а вспоминал о недомогании только если не хотел общаться. «И как ты поживаешь?» «Болею. Меня мутит после микстур, и от постоянных дождей набит, Кажется, у меня жар. Это от костра. Я уже потушил его. Строит стену от огня, чтобы развести огонь внутри. Очень умно». Всеми силами безлюдь изображал, что обижен и несчастен. Если тебе плохо, придется вызвать домолога и лечить тебя микстурами. Нет уж, не настолько я хвор, чтобы снова эту гадость принимать. Зубы мне заговариваешь? Отнюдь. Дарт вздохнул, теряя терпение. Знаешь ведь, зачем я пришел? Чтобы спросить о своей родословной, в груди сжался тугой узел. Ты знал, кто я такой? Ну, не то, чтобы знал. Трудно протянул безлюдь, но чувствовал. А чувство, что плесень, их я стараюсь изводить вовсе или прятать подальше. Я был свидетелем страстей, хотя не ведал, что благодаря им на свет появился еще один Холфильд. Я был в отчаянии, когда последний мой хозяин покинул меня. Но в тебе сразу увидел что-то близкое и родное. Откуда же мне было знать, что ты есть тот самый Холфильд? который не давал мне упасть. И все годы ты молчал. Хотел, чтобы это я служил тебе. Это ведь лучше, чем подчиняться самому. Может, и лучше, может, и хотел. Только я тебе не враг, и зла никогда не желал. Думаешь, я бы возражал, чтобы ты жил, любил и был счастлив в моих стенах. Я же не дурак, противиться продолжению рода Холфельдов. Исчезнут они, не станет и меня. В прошлом, когда я был простым домом, хозяин часто говорил это. Меня взрастили в любви ко всем жителям, научили преданности, а потом вынудили подчиняться строгим правилам. Сказано, лютены должны быть одиноки, иначе виселятся. Вот я тебя и оберегал, как умел. Но признай, что я многое дозволял и прощал тебе. Сколько человек я приутил под свои крыши, сколько вытерпел. И вообще, не я эту похлебку заварил. Уж отец твой, упокой-хранитель его душу, мог позаботиться о тебе получше. Как и твои родственнички. На что теперь говорить?» Тираду прервал тяжелый выдох. Темнота, окутавшая стены, шевельнулась и снова замерла. Дарт подождал, что добавит безлюдь, но тот явно не собирался продолжать, полагая, что сказанного достаточно для оправданий. Помоги мне вернуть имя. А меня зачем вмешивать? Разве слова твоей матери ничего не значат? Это ставит под угрозу ее жизнь. Если она признается, что когда-то нарушила протокол, ее могут осудить. Ты единственный свидетель. Моё существование уже само по себе является доказательством. Я свою историю знаю получше тебя, дружище. Помню, с какими словами закладывали первый камень в моё основание. Помню, как часто мои стены слышали речи, что дом этот будет стоять, покуда жив хотя бы один Холфильд. И с тех пор, как ты стал моим лютеном, я ни разу не боялся исчезнуть, твёрдо зная, что ты будешь моим щитом и опорой, как завещали предки твои, как хотел бы твой дед и твой отец, которые родили обо мне больше других, Ты всегда был частью этой семьи, даже если не носил их фамилию. Ты сохранил не дом, а род, который был близок к забвению, когда, разбогатев вещами, обеднел духом и мыслями. Ты не знавал их жизни, а я видел ее во всех проявлениях. Стены все видят и все помнят. Ты сейчас гневишь судьбу за то, что лишило тебя семьи, но сам подумай, кем бы ты стал, Попади на воспитание к ним. Загляни внутрь себя, кого ты видишь. Бездарного поэта, самовлюбленного повесу, бестолкового охотника, отстранённого отдел дел мирских изобретателя, разбалованного воришку, пьяницу, шута. Будь у тебя одна личность, один шанс. Кем бы ты стал? Не отвечая, я сам скажу. Ты бы стал одним из тех Холфельдов, которые были обречены на смерть. Знаешь, что делают со старым домом, готовым вот-вот развалиться? Глупцы окружают его подпорками, укрепляют фундамент и стены, в то время как следующие люди не боятся снести его до основания и построить новый? Такое сравнение Дарту пришлось не по душе. Ты говоришь о целой семье, о людях? Все вымирает и перерождается без тени сочувствия ответил безвить. «Зато сейчас передо мной другой Холфельд, верный и преданный, сильный духом, способный защитить свой дом и выживать без монеты в дырявом кармане. Я горжусь тобой, как не гордился никем другим, кто жил здесь и носил эту фамилию. И если уж не тебе зваться Холфельдом, то пропади пропадом я, их фамильный, гвоздь мне в стену дом». Значит, ты согласен помочь. Обещаю, я повторю это каждому, кто посмеет считать себя безродным зверьем в клетке. Ты мой законный хозяин, Холфилд. И уж если моим словам они не поверят, так пусть вскроют тебе вены и спросят у твоей крови. Старина, с кровью перебор остановил его Дарт. Разговаривать с Домом всегда было сложно. Он не знал меры, то отмалчивался и отказывался отвечать на вопросы, то пускался в долгие, утомляющие рассуждения. Безлюдям нравилось подчеркивать, что они разумны, их речь была одним из подтверждений этому. Не всякий человек мог изъясняться так, как безлюди. Иногда стремление показать свой интеллект доходило до абсурда, как сейчас. Доказывать своё родство с Холфельдами, скрытыми венами, Дарт не собирался даже в том случае — если власти не станут слушать безлюдя или сочтут его показания пустыми словами. «Можешь приводить кого угодно. Я скажу все, как есть», — прогудел безлюдь. «И вот еще что. Это твое. Треснула доска, а затем из темноты к Дарту выкатилось что-то мелкое и блестящее. Разглядев поближе, он узнал перстень с печатью Холфельдов, которую не раз встречал на документах с сургучным оттиском. Однажды безделушник стащил фамильный перстень у твоего отца. «Да забыл, куда запрятал», — пояснил безлюдь. «Пришлось сделать второй, но этот остался. Будем считать, я хранил его для тебя».